Глеб Соколов Вихрь преисподней Немаркетинг вышел в коридор Зашел в туалет Открыл кран Побрызгал лицо водой Пригладил мокрой рукой волосы Закрыл кран Вышел из туалета И тут он увидел ее Медленный Плывущей походкой она входила в лифт. Она была в каком-то платье из газа. В дальнем углу офиса у экрана компьютера стояли чрезвычайно возбужденные люди. «Заложник! Террор!» – расслышал уже издаленний маркетинг, подходя к ним. «Вот он уже стоит рядом с ними» и через плечо коллеги в темно-синем пиджаке и серых брюках заглядывает в экран компьютера. Строчки информационных сообщений крупнейших новостных агентств прыгают у немаркетинга перед глазами. Смысл их заключается в следующем. Во-первых, за рубежом произошел очередной террористический акт. Во-вторых, Продолжение вчерашней истории с охватом заложников в автобусе. Террорист что-то задумал, но его план действий становится для всех наблюдателей, а главное, для спецслужб, крайне загадочным. Что он задумал? Прежде он выдвигал несколько вполне объяснимых с точки зрения логики террориста требований. Вертолет, деньги... Потом он вдруг снял все прежние требования и велел, чтобы ему передали репертуар кинотеатров, располагающихся поблизости от места, на котором стоял теперь захваченный им автобус с заложниками. Что бы это могло означать? Кинотеатры. Задумчиво произнес коллега в темно-синем пиджаке и повернулся к ним маркетингу. «Ты ведь, кажется, сегодня был в кинотеатре. Что там у нас с кинотеатрами?» Все коллеги тоже повернулись к немаркетингу. «В каком смысле?» – переспросил немаркетинг. «Но ты же знаешь ситуацию в кинотеатрах». В голосе коллеги в темно-синем пиджаке зазвучало непонятное раздражение. «Ты же был сегодня на кинофестивале фильмов ужасов! Ты же знаешь, что может привлекать подобных личностей в кинотеатрах!» Неожиданно к ним подбежал человек. Опять, при том, что не успел пройти с, со времени потрясающих всех террористических актов и одних полных суток. А потом был еще один масштабный террористический акт, и вот... Не успели они отвернуться от экрана компьютера, как уже опять новый, еще более кровавый террористический акт. О нем с пометкой «Срочно» сообщили по радио. «Что? Что там произошло?» Настаивал тем временем один из сотрудников представительства. «Гляньте же немедленно где-нибудь в интернете. Какие подробности?» – волновался он. Тот человек, который сидел за компьютером, принялся торопливо набирать адреса каких-то сайтов, но каждый раз он, видимо, из-за нервного напряжения ошибался, путал буквы, и странички либо не загружались, либо открывались совсем не те, что были нужны. В этот момент за спинами у склонившихся к компьютеру сотрудников представительства Раздался голос головы. Может быть, наконец, вы перестанете интересоваться только новостями и заинтересуетесь еще и работой. Я понимаю, новости это важно, но ведь вы находитесь здесь не для того, а чтобы работать, не так ли? Вздрогнувшие от окрика сотрудники представительства тут же поспешили занять свои рабочие места. Тот сотрудник, на чьем компьютере они только что смотрели новости из интернета, тут же закрыл их и открыл какой-то документ. То ли счет, то ли коммерческое предложение ни маркетинг не разглядел. Он по-прежнему стоял возле этого стола. В отличие от других сотрудников, не кинулся тут же к своему рабочему месту. Немаркетинг повернулся в полоборота. Теперь он стоял лицом к главе представительства. «Интенсивность воздействия значительно увеличилась», – проговорил немаркетинг. «Какая интенсивность?» – обалдело спросил глава представительства. «Что случилось? На вас лица нет?» – добавил он. «Эти террористические акты, точнее их очередное возвращение, очередное пришествие этого кошмара, очередное за такой короткий промежуток времени, это уже ставит всю жизнь просто с ног на голову. Дело уже не в самих информациях а в интенсивности информации, в интенсивности и порядке чередования информационных потоков. Такой порядок чередования и такая интенсивность делают нервное напряжение таким невероятным, что вся жизнь становится совершенно ненатуральной и лживой. Ненатуральная жизнь, исполненная правдой, не может быть проникнуто таким невероятным нервным напряжением. Все это как-то ненатурально выглядит. Я воспринимаю эти сообщения о террористических актах, как очередной выверт в дикой пляске чудовищной лжи. Что-то здесь не так. Либо сообщения о террористических актах лживы. Либо кругом таится одна лишь ложь, которая может порождать только такие ужасные события именно с такой невероятной, неправдоподобной интенсивностью. Все это как-то ненатурально. Куда же деваться от этой ненатуральности? Извините, я, кажется, заболтался, мне надо идти работать. — Эй, кто-нибудь, воды! — успел выкрикнуть глава представительства когда уже кто-то успел подхватить и усадить неожиданно ослабевшего немаркетинга на стул, и на него побрызгали водой, и все, в том числе глава представительства, успели поразиться чрезвычайной впечатлительностью немаркетинга и тому, насколько он близко к сердцу воспринял последние теракты. Впрочем, все не особенно этому и удивились, потому что у всех на памяти был Недавний случай со слезами, истерикой и самой настоящей скорой помощью, когда в середине рабочего дня стало известно о террористическом взрыве в центре города, а одна сотрудница была уверена, что ее возлюбленный как раз в этот момент был в этой части города, и телефон его перестал отвечать. Так вот, глава представительства, чтобы все не расслаблялись, и даже это было... Немного жестоко, и все потом пеняли ему за это. Немаркетингу все-таки только что было плохо. Он сказал, обращаясь, конечно же, к пришедшему в себя немаркетингу, но и всех остальных, кто был рядом, конечно же, имея в виду, «События происходят крайне ужасные и крайне серьезные, но это, тем не менее, не означает, что нам больше... Не нужно работать. Наоборот, в той неустойчивой экономической ситуации, которая теперь, я уверен, обязательно наступит, нам нужно будет работать гораздо интенсивнее. От нас понадобится гораздо более серьезная работоспособность, чем это было прежде. Мы должны ускорить и интенсифицировать нашу работу во много раз. Иначе нашей фирме не выжить. И это касается и вас. На этих словах глава представительства повысил голос. Он глянул на немаркетинга, но все подумали, что он имеет в виду вообще всех вас, сотрудников. Я бы сказал, это особенно касается вас, продолжал он. Сейчас, в нынешней ситуации, Когда все в мире столь неблагополучно, от таких сотрудников, как вы, в первую очередь зависит, сможет ли наша фирма выйти из испытания. Именно с вами связаны мои основные надежды. Тем более, что и со мной, с этой фирмой, уверен, связаны и ваши личные ожидания. Наша фирма не скупится. И платит за труд достойно. Тем более теперь, когда экономическая ситуация становится все неблагополучнее и неблагополучнее. Спасибо. Спасибо, пробормотал Немаркетинг. Я хотел проконсультироваться по одному вопросу, узнать ваше мнение. Я был сегодня в фирме. Немаркетинг достал из кармана пиджака бумажку на которой рукой секретаря главы представительства было написано имя молодого мужчины, того, что был одет во все черное, встречался с этим человеком. То, что он мне сказал, я, конечно, понимаю, он лжет, но я не могу понять, зачем он это делает, что такое». Глава представительства заговорил с ним маркетингом, не скрывая раздражения. «Кто лжет? Чего не можете понять? Мы платим, чтобы вы разобрались, решили проблемы и доложили нам. Если мне придется разбираться, а потом еще и вам объяснять, зачем вы мне нужны?» «Да, вы, конечно, правы. Я во всем разберусь сам и напишу отчет». «Ну, ладно, ладно», — смягчился глава представительства. Что за консультацию вы хотели получить? Дело в том, что они сказали, что не только не получали от нас никаких денег, но и вообще не имели когда-либо каких-нибудь контактов с нашей корпорацией. Что за ерунда? Кто вам это сказал? Может быть, этот человек недавно там работает? Быть может, просто не в курсе. Вы говорили с... И тут глава представительства назвал имя и фамилию, записанные на листке бумаги, которую он передал Немаркетингу. Мы имеем дело с ним. Он там главный. Послушайте, у меня такое чувство, что никакого спонсирования кинофестиваля не было, что вы сами что-то забыли. Злость, помимо воли, охватывала Немаркетинга. Может быть... «Была какая-то идея, но так идеи и осталось. Вы уверены в том, что вы говорите?» «Вы вообще... как?» – спокойно проговорил глава. «Отдаете себе отчет, что говорите?» «Послушайте, это какой-то маразм!» – вскричал глава представительства. «Окончательно выйди из себя!» «Если вы не выполните срочно этого задания...» Вы перестанете у нас работать. Как бы хорошо до этого не работали, пробормотал глава представительства. В последнее время вы слишком увлекаетесь интернетом, событиями в мире и всем таким прочим. В рабочее время надо заниматься работой. Да, конечно. Поезжайте туда, где проходит кинофестиваль. И встретьтесь с человеком, имя которого было в бумажке. Поговорите с ним. Вы должны проконтролировать, какую рекламу они дали нам на фестивале. Я же вам сказал, я был там, я только что оттуда. Этот человек сказал, он вообще ни разу с нашей фирмой не общался. Послушайте, не маркетинг, спокойно сказал глава представительства. Мы внесли на их счет одну из самых крупных сумм, и они обязаны сделать нам самую шикарную рекламу. Пункт о широкой рекламе стоит в нашем спонсорском договоре. Если они говорят, что не имели никаких контактов, надо обращаться в суд, я не знаю, в полицию. Этого не может быть. Этот человек так сказать вам не может. Здесь что-то не так, какое-то непонимание, недоразумение. Поезжайте туда и выясните. Да вы не представляете, что он нес, что он смертник, что пожалею, если приду к нему еще раз, что это большие корпорации во всем виноваты. Глава представительства расхохотался. Да, он был просто пьян, не маркетинг. Уж вы-то, как русский человек, должны хорошо знать нравы ваших соотечественников. Он был абсолютно трезв, от него не пахло вином. Поезжайте к нему еще раз, протрезвев, он вам все расскажет. Да он не был пьян. Значит, по ошибке вы встретились не с тем человеком, с которым я велел вам встретиться. Глава представительства опять начал раздражаться. Вы мне не говорили встретиться ни с каким человеком. Вы просто сказали мне проконтролировать, как проходит реклама. Какая разница, велел я вам встретиться именно с ним или нет. Все дела с нами ведет именно он. И никто, кроме него, с вами там такие вопросы обсуждать не стал бы. «Во всех случаях, говорил я вам это или нет, я же не запоминаю дословно, что я вам говорил, но вы-то встретились именно с ним?» Немаркетинг почувствовал боль в сердце. «Вы же только что сказали, что я с ним не встречался. Покажите мне его визитную карточку. Вы должны были обменяться с ним визитными карточками!» С раздражением воскликнул глава представительства. Я не обменивался с ним визитными карточками. Так откуда же у вас такая уверенность, что вы встретились именно с тем человеком, с которым я вам велел встретиться? Но не может же такого быть, чтобы кто-то выдавал себя за этого человека. Это же полная чушь и бессмыслица. Зачем кому-то выдавать себя за него? С какой целью? Даже ли, если я и не обменялся с ним визитными карточками. Мы же серьезные бизнесмены. И нелепо даже думать, что кто-то из нас может играть в такие идиотские игры. На этот раз Немаркетинг, сам того не заметив, перешел в разговоре с главой представительства на повышенный тон. Какая ерунда! Глава представительства скривил лицо. Вы меня разочаровываете. «Какой смысл в вашем присутствии, в нашем представительстве, если вы не понимаете элементарных вещей?» «Спонсорский договор вам должен был передать ваш коллега». Тут глава представительства назвал именно коллеги, не маркетинга, который был одет в темно-синий пиджак и серые брюки. «Я передал ему этот договор для вас. Поезжайте опять в фирму и во всем разберитесь». «Послушайте, я...» Глава представительства обернулся и ледяным тоном сказал. «Вы плохо меня поняли? Я же сказал, если вы не выполните этого задания, вы будете уволены. Вы же знаете, мы ждем важную представительницу с главной конторы. Среди прочих материалов понадобится отчет о спонсировании кинофестиваля. «Это не шутки! Если у этого человека и дальше будет продолжаться запой, срочно поставьте меня в известность! Будем что-то решать!» Больше не глядя на Немаркетинга, глава представительства пошел в свой кабинет. Еще некоторое время, постояв у этого чужого стола, Немаркетинг отправился на свое рабочее место. Сев за стол, он некоторое время провел в оцепенении, не включая компьютер. Чувствовал себя не маркетинг очень плохо. Болело сердце, мысли окончательно перепутались. Перед глазами почему-то все время вставал, нет-нет, не глава представительства, молодой мужчина, одетый во все черное, с которым он встретился в кинотеатре. Да, а спонсорский договор? Глава представительства сказал, что его мне должен передать, проносились информации в голове не маркетинга. Он ничего не передал. Он не передал никакого спонсорского договора, хотя он знал, что я прямо сейчас занимаюсь этим делом. И для меня крайне важно иметь этот спонсорский договор. Очередная загадка. Почему он ничего не передал? Уверен, стоит сейчас подойти к этому и спросить. Дай мне договор, который тебе передал для меня глава представительства, и он ничего не даст. Кого я видел в коридоре? Что я увидел в коридоре? не маркетинг, встал из-за стола и направился туда, где сидел его коллега, который был одет сегодня в темно-синий пиджак и серые брюки. Послушай, у тебя должен быть договор на спонсирование кинофестиваля фильмов ужасов, который тебе передал для меня глава. У меня нет никакого договора. Глава мне ничего для тебя не передавал не маркетинг вздрогнул и некоторое время просто молча в упор смотрел на коллегу в темно-синем пиджаке и серых брюках. Обманываешь. Зачем? Глава представительства сам лично сказал мне, что передал тебе для меня договор о нашем спонсировании кинофестиваля фильмов ужасов. Послушай, ну что ты в самом деле? Совсем что ли с ума сошел? Пойдем, я тебе кое-что лучше расскажу. Маркетинг поднялся со стула. Я разузнал кое-какие сплетни. Ни маркетинг не сдвинулся с места. Ты прекрасно знаешь, в моей жизни есть несколько ужасных и неблагополучных обстоятельств, справиться с которыми можно только при помощи Той большой зарплаты, которую мне платят в нашем представительстве. Очень серьезно и строго проговорил он. Неблагополучные обстоятельства эти, как ты прекрасно знаешь, следующие. Во-первых, из-за определенных семейных сложностей мне негде жить, и я вынужден снимать квартиру. А это, как ты понимаешь, недешево. Зачем ты это говоришь? Я все понимаю. И это было бы еще ничего, но мои ужасные неблагополучия, которых у меня, если и не воз, и не маленькая тележка, то уж точно целый огромный вагон. Так вот, мои неблагополучия на этом не заканчиваются. Я должен крупную сумму денег, если меня уволят. Слушай, не напирай, у меня нет никакого договора. Поищи у себя, наверняка сам куда-нибудь засунул. Пойдем, я тебе кое-что расскажу. Весьма любопытные и интригующие слухи. Пойдем, здесь я не хочу рассказывать. Коллега, который был в этот день одет в темно-синий пиджак и серые брюки, подхватил не маркетинга под локоть. Тот дал увлечь себя, и они направились на лестницу, где обычно никого не было. Работавшие в офисном здании люди предпочитали пользоваться лифтом, а лестница служила удобным местом для тех, кто хотел уединиться и поболтать о чем-то, не предназначенном для посторонних ушей. По поводу мадам С. Ее имя – это на самом деле не шутка нашего главы представительства, а как это не неправдоподобно, маразматическая шутка одного из руководителей нашей компании. «Глава представительства полностью от него зависит и вынужден ему подыгрывать, хотя, может быть, ему самому все эти глупости не нравятся еще больше, чем тебе или мне», — сказал его коллега в темно-синем пиджаке и серых брюках. «Маразм! Этот руководитель, он что, такой же старый, как и наш глава?» Глава не такой уж и старый. Брось, он просто выглядит хорошо, на море регулярно ездит, одет с иголочки, а так-то ему...» Да нет. Глава не очень старый. Он, кстати, по последним слухам, сам ни черта с этой мадам С не может понять. Есть информация, ему лишь сообщили, что она некий бизнес-контролер, женщина, которая занимает достаточно высокий пост в руководстве нашей корпорации. А то он не знает, кто и какой пост занимает в руководстве. Ну, Не знаю. Может, она новый человек. Такое бывает корпорация корпорации-то. Транснационально, всякие там переводы из офиса в офис, с должности на должность. не маркетинг внимательно посмотрел на коллегу, потом отвернулся и, опершись о перила, некоторое время смотрел вниз, в просвет между лестничными маршами.